На каждый из палуб Мик ловил на себе пристальные взгляды. Одна из женщин даже с вызовом спросила. «А что там с едой? Подохнем теперь все, да?» Она обнимала за шею пацанёнка лет восьми, который смотрел на капитана большими голубыми глазами. Мик ничего не ответил, взбежал по трапу на шкафут. По дороге Фихос не успел ничего рассказать, однако брат удачи сразу понял, из-за чего его позвали на палубу. Пока Мик с малышом искали, что подвигло одного из абордажников к уничтожению припасов, Бигет подошел к следующему острову архипелага. Не требовалась подзорная труба, чтобы в подробностях рассмотреть этот крохотный клочок суши. В общем и целом он мало отличался от того, где находился вулкан. При этом все отличия оказались в худшую сторону. На острове находилась высокая и острая скала, вокруг которой расположился внушительный каменный пляж. Правда, чуть дальше имелась роща со странными, ранними Миком невиданными деревьями. «Здесь ничего нет», — сказал Фихос. «Высаживаться бесполезно». Миг знал, что Старпом прав. Подобные клочки суши никогда не представляли какой-либо ценности. На них разве что клад хорошо закапывать. Как говорится, подальше положишь, поближе возьмешь. «Давай тогда, перекладывай курс». «Идем к следующему острову», — сказал Мик, подразумевая, что раз они попали на архипелаг, то имеются еще острова. «Следующего не видно», — сказал Старпом. Вперед смотрящие все глаза просмотрели. Даже Лестер там какую-то свою магию применял. Сказал, что поблизости лишь два острова. Мик сжал зубы. Хотелось ругаться с самыми грязными словами супруги. Уходить в открытое море без припасов нельзя. Теперь вся надежда на этот крохотный клочок суши.